Пока здесь шел обыск, и забирали все финансовые документы. Несколько ящиков увезли с собой. Синий велел ей о нем молчать, вообще рта не раскрывать, если кто спросит, и сидеть, ждать указаний. Сказал, что позвонит в конце дня. С тем и А Девятка его стояла за воротами, не привлекая к себе ничего внимания. Там же была его зимняя куртка. А оружие Синий с собой не таскал. Не те времена. Поэтому, если бы кто и залез в машину с проверкой... «Ничего бы не нашел». Охранники его знали, но не подали виду, что удивлены. «Значит, так надо». Осинний не думал, что на него объявлен розыск, а Аксива была в полном порядке. Он выехал на кольцевую автодорогу и спокойно поехал себе в сторону Рублевки. С Олегом Никифоровичем он был знаком уже приличное время, но с глазу на глаз виделся нечасто, нужны в этом не было. Выполнял различные поручения банкира, тот платил хорошие бабки и связи своих с уголовным авторитетом нигде не афишировал. Последняя операция, которую провел по заказу Авдеева-старшего Алексея Грызлов, касалась как раз этой фирмы, торгующей конфискованной водкой. Незговорчивого президента алкосервиса пришлось малость прижать, достать даже у немцев, куда тот смылся. А когда этот Силен потребовал, вернувшись в Россию, деньги за свои акции, ну что ж, такой акт не предусматривался в договоре хозяина и исполнителя. Сам оказался и виноват. Синий не стал мораться, поручил Сеньки вывести того подальше и кончить. А придумал сдачу, уверяя, что там до весны никто и не чухнется. Значит, чухнулись. Сильно ошибся Сенька, и теперь крепко заплатит за это. Прокололся, гаденыш. Или кто-то на него стукнул. Худо, если свои. У этих отморозков снова расстроился Синий Никакого уважения к воровскому закону. И что теперь говорить хозяину, как объяснить, что по собственной лаже оказался в глубоком дупле? А тут еще этот сынок. Папаша, конечно, не читая этому, раздолбая, все поймет, рассердится, погонит волну. С ним главное не поддаваться, масть свою держать. По просьбе папаша Синий помогал сынку в меру сил, убирал лишние препятствия, иногда советовал с кем и как разговаривать. Но он не был обучен ихней дипломатией, он умел действовать. За что его и ценили и авторитеты, и законники. А отморозки, хоть и перли, бывало по нахалке, однако побаивались, место свое все-таки знали. А вот в таких невеселых размышлениях и прибыл вор в законе синий в одну из резиденций президента крупнейшего в России коммерческого банка. Они на подъезде к усадьбе, обнесенной трехметровым кирпичным забором, почти что крепостной стеной и в самом дворе, вымощенном бетонными плитами, Никакого движения не было, будто все вымерло, и хозяева тоже отсутствует. Но ворота плавно открылись на световой сигнал «девятки», хотя охранник не появился. Усадьба расположилась в Сосновом бору, на высоком берегу реки, и была похожа в самом деле на крепость с красно-кирпичными башнями. Оставив машину посреди двора, Грызлов направился к парадной двери, нажал на кнопку звонка, и дверь тотчас сотворилась. А в холле его встретил охранник, оглядел, кивнул и рукой показал, что поднимался в кабинет хозяина, где его ждут. Действительно ждали, но не хозяина, а отвратный тип, похожий на огромную, заросшую волосом гориллу, начальник службы безопасности, знал его синий. «А сам где?» Старательно демонстрируя независимость, небрежно спросил Алексей. «Сейчас придет, в бассейн он». Бассейн тут был высшего класса, с подогретой морской водой, ну и со всем остальным, что требуется для активного отдыха, включая породистых телок. А сам Грызлов не мог похвастать тем, что расслаблялся в этом бассейне. Ему как-то сынок похвастался, рисовал картинки. Нет. Старался не завидовать такому богатству сине. Ему, настоящему вору в законе, было западло. «Иметь шикарную недвижимую собственность, работать, контачить с ментовкой, даже семью иметь. А эти новые, которые рвутся к полной власти над вородским миром, они не по понятиям живут, а по своим желаниям. Для них не существует понятий». «Ну давай», — кинул горилл. Чего я тебе давать?» — недружелюбно отозвался Синь. «Рассказывай, что да как. На ну, вот сам придет и расскажу. нахрен повторять».